1 час 3 минуты. Два голоса и фонарик. Про нутеллу рассказывать? Да подожди со своей нутеллой. Надо сначала понять, куда идти. Вот это мне всегда было сложно. Мне кажется, идти надо туда, где темнее. Всё, я понял, вроде. Погнали. Да, нутелла. Были с Соней как-то в Ашане. У меня возле дома же, знаешь, Ашан. Угу. Вечером после ужина ходим туда иногда прогуляться, когда совсем нечего делать. Правда, когда домой, потом приходим снова, как правило, ужинаем. <laughs> ну, как ужинаем? Лёгкие закуски. Знаешь, что такое лёгкие закуски? Тихо. А? Не, показалось. Да нет, тут никого. Тише всё равно говори. Так лёгкие закуски, нутелла? Не, нутелла тяжёлые закуски. А лёгкие чебатка с творожным сыром и красной рыбой. -у -у, ну и закуски у вас. Осторожно, здесь глина скользкая. А долго идти? Полчаса точно. О, мы ещё в начале пути. Начинает дорога грустна, если рядом нет собеседника. Я всегда мечтал погулять ночью в лесу вот так вот, летом. Летом лучше всего в деревне. У меня в детстве было такое понятие открытое лето. Это когда ночью все двери и окна открыты, а всё равно душно, и все сидят и перебирают клубнику. Вот, я ж про клубнику хотел рассказать. Про нутеллу ты хотел. Так а почему не для тебя про нутеллу и клубнику сразу? Ты можешь нутеллу с клубникой. Слушай, а мы походу пришли уже? Тихо. Да, точно. Тут GPS непонятно работает. Сначала показывал, что нам полчаса еще идти, а сейчас показывает, как будто мы уже на месте. Теперь надо искать дерево. Раздвоенное. У тебя сознание раздвоенное. Дерево ищи. А, а вот оно. Да блин, а они тут все раздвоенные. Нет, это оно. Я его чувствую. А краска зеленая? Смотри на фотках краска. Так на них на всех краска. Откуда она вообще тут? Кто тут деревья красил? Неважно это все. Знаешь, что важно? Под раздвоенным деревом зеленой краской должна быть бутылка разбитая из-под коньяка, типа как-то Беля такой, не очень, конечно, конек. И где она? А вон блестит, пожалуйста. У -у -у. Вот у тебя глаза все такие. Так я ж глаза-то сделал. Но главное, я это дерево чувствую. Хочешь расскажу? Про что? Ну как я глаза делал? Я хочу, чтобы мы спокойно отсюда сейчас уехали. А ты потом можешь рассказывать про глаза, про нутеллу, про клубнику. Ищи, чем копать. А у меня ложка есть, специальная для нутеллы, и киевская. Я её украл. Ну, как украл? Копай. Копаю. Слушай, тут бутылка. Какая бутылка? Княк, а? Типа как табель. Не типа, а смотри ещё везде. Свёрточек такой изолентой обмотанный. Ты да не свети в глаза. Нет тут больше ничего. Я чувствую реально бутылка коньяка. Да! Борбалка голис с наркотиками. Они издеваются, что ли? Слышишь? Да? Тихо сиди. Нас тут нет.